Мои слова вызвали у всех легкое смятение. У многих. Поправилась я и только усугубила ситуацию. «Слушай, это, начал Эд, — вовсе не то, что нам сегодня нужно, — выпалила я. И с этими словами схватила Эда за локоть и потянула за собой. На улице он сказал, — вовсе не то, что нам сегодня нужно. Что-то я не помню в брачных обязательствах ничего об односторонних решениях, обязательных для обеих сторон. Это иногда выражается подобным образом. У него отец был юристом. «Мне хочется суши», — заявил он. «Что-то в его то не напомнило мне о всех перипетиях прошедшего дня, и потому я решила не перечить». И вот таким образом мы оказались в местном суши-баре всего через два столика от Алекса и его ухоженной. Возможно, я могла бы вывихнуть лодыжку, или заявить, что у меня выкидыш, или завыть волком, или еще каким-то образом предотвратить кошмарное развитие событий. Ну, во-первых, я не очень умею притворяться, я просто цепенею, как в лифте. А во-вторых, какой-то своей частью я этого хотела. Не для того, чтобы наказать Алекса, а для того, чтобы он хотя бы почесался. А в-третьих. В-третьих. Хотя в это время я, вероятно, сама не смогла бы в этом признаться, поскольку все это было немыслимо. В-третьих, мне просто хотелось быть с ним. В любых обстоятельствах, даже в этих. Наверное, лучше всего мне следовало бы потихоньку улизнуть, пока посетители между нашими стуликами не ушли, и Эд не услышал, как Черил сказал что-то официанту про фэншуй и со своим неизменно воодушевленным и бесцеремонным видом завел Фэншуй? а сестра Хани устраивает свадьбу по фэншуй, И, конечно же, связь между ними была немедленно установлена. Алекс бросил на меня свой самый пронзительный взгляд, будто это я подослала Флору в качестве тайного агента или что-то такое. Это все поворачивался ко мне, приговаривая, «Ну разве не удивительно?» Черилл в конце концов добилась того, что мы сели все вместе за один стол отведать суши в нашу общую брачную ночь. «Наверное, нам следовало бы коллективно потрахаться в гостинице», — сказал Эд, вряд ли сам, понимая суть сказанного. «Потрахаться?» — завопила Шерил в восторге, что услышала употребление истинно английского слова. «Заняться сексом», — сухо проговорил Алекс. До того он не отличался многословием, хотя ему, конечно же, было что сказать. «Ну, вместо того, чтобы есть здесь суши», — продолжил Эд. «Еда — это и есть современный секс», — сказал Алекс. «Мне неприятно вас разочаровывать», — сказал Эд, «но современный секс — это дизайн интерьеров». «Нет, вмешалась я. Это новый рок-н-ролл». «Да что угодно», — сказал Алекс, и наши глаза встретились. Секс в брачную ночь проговорил Эд, воодушевленно ныряя в разговор. «Уже не актуален, не правда ли? Он перестал быть моментом истины». «Бог мой, заниматься этим после такого дня», — вмешалась Черил, — «наверное, нелегкое бремя». «Все равно, что соскребать фольгу с лотерейного билета», — проговорила я, чувствуя приближающуюся истерику, и тут же добавила, «а клитер свидетельствует о выигрыше». Я уставилась на калифорнийские булочки, подумала, что, наверное, получилось отрезение мозга или что-то такое, и постаралась выправить положение вопросом. «А куда вы собираетесь на медовый месяц?» Но меня никто не услышал. «И вот мы здесь, — весело подумала я, — все четверо, поглощаем суши и обсуждаем скользкий вопрос, хотя на самом деле не такой уж он и скользкий. Секс в брачную ночь. Представьте себе, — вдруг обратилась ко мне Черил, — представьте, что вам надо возвращаться в отель после всех этих свадебных хлопот и переспать с кем-то в первый раз. — Ну, представьте, например, что вам надо сейчас переспать с Алексом. Я не отрывала глаз от калифорнийских булочек. Не знаю, как вел себя Алекс. — Ну, я не уверен, что мы достаточно хорошо знаем друг друга, чтобы представить себе такое, — сказал Эд. На следующее утро Эд разбудил меня, сел на кровати и мрачно проговорил. — Итак... Мы не занимались любовью в нашу первую брачную ночь, и наш брак, следовательно, обречен. Я открыла один глаз, потом другой, словно облупила вареные яйца. Красные цифры на часах в изголовье показывали в полутьме 5.47 утра. «Еще ночь», — сказала я, — «ложись спать». И накрыла голову подушкой. Примерно три секунды я удерживалась на краю забытья. Мое сознание свободно скользило, как граммофонная иголка поперек пластинки. Потом на секунду-две у меня возникло какое-то отдаленное знание и отдаленное незнание, что именно я знаю. Потом иголка попала на дорожку, и музыка заиграла. Тут уже стало не до сна. «Алекс». Я нехотя стащила с головы подушку. «Обречен», — повторил Эд и вышел на балкон, чтобы полюбоваться рассветом. Я лежала и размышляла. «Уйти я не могу. Я не знаю, что делать, мне с этим не справиться. Я сдаюсь, но все в таком духе». Я ничего не могла придумать, разве что сейчас возьмет Ричард Гир и унесет меня. Пожалуй, я была бы не прочь провести остаток своей жизни с Ричардом Гиром. Я думала о том, как мне не нравится то, что, повзрослев, самой приходится влачить свою жизнь». Повсюду, все время. Без передышки черт бы ее побрал. Я чувствовал себя как ломовая лошадь, узнавшая вдруг, что ей придется перевести тадж через Гималай. Эд вернулся, напевая как сенатора «Нью-Йорк, Нью-Йорк». «На лицо некоторое проявление радости?» — спросила я. «Нет», — ответил он, — «на данном этапе никакой радости не предвидится». «Эд», — сказал я, — «я честно и искренне сожалею о том, что опоздала на самолет». Он только скользнул по мне взглядом. Было очевидно, что просто так он этого не оставит. Мне хотелось закричать. Вместо этого я укусила подушку и перекатилась вместе с ней по кровати с громким рычанием. «Что это значит?» — спросил Эд. «Я не собиралась опаздывать на самолет». «И однако же опоздала», — сказал он. «И не думаю, что твои извинения исправят положение. Ты извиняешься, а потом все повторяешь снова». В этом была доля правды. «Неужели мы обречены?» — спросила я. «Нет». «Скажи еще раз ср. Это было очень аппетитно. «Эд», — сказала я. Он запрыгнул на кровать, подпуск ко мне и спросил. «Ты меня любишь?» «Да», — ответила я с подозрительной осторожностью в голосе, Как делаю, когда кто-то звонит и говорит, что представляет компанию по производству кредитных карточек, и спрашивает, не взяли ему поговорить с миссис Ханни Холд. Что означает этот голос и этот тон? Спросил это. Он означает, а что потом? Любовь, ответил он. Да, я тебя люблю, сказала я. Но иногда мне хочется, чтобы не любила. Это многое бы упростило. Упростило? Да. Все было бы не так утомительно. — Утомительно? «Утомительно? — спросил он. — И я была бы не такой замужней. — А, — сказал он, — а как это для тебя — быть замужней? Я замолчала, пытаясь придумать какую-нибудь шутку, но быстро сдалась. — Страшно, — сказала я. — А, — проговорил он со вздохом. — Я восприняла этот вздох в том смысле, что ему тоже страшно. Потом Эд взял меня за руку и заглянул в глаза. Уж не знаю, что он там увидел, но он спросил. «О чем ты думаешь?» «О том, что ближайшим рейсом нам надо лететь в Мексику». Он сел и схватил телефон. Гостиничная служба заказа билетов была закрыта. «Нью-Йорк вовсе не функционирует 24 часа в сутки. Все это выдумки. Из-за смены часовых поясов мы с Эдом были голодны, как будто в кишках образовалась дырка» и Эд решил, что нужно позавтракать в фургоне закусочной, из чего я заключила, что он неплохо осваивается в Нью-Йорке. Мы нашли очаровательный фургон с пластиковыми столиками и огромными ламинированными меню размером со спасательный плотик. Эд взял вафли с черникой и кленовый сироп и одобрил местные обычаи наливать в кофе, не ожидая просьбы. Я несколько раз повторила, что нужно позвонить в аэропорт и узнать насчет Мексики, но он лишь ответил — «Расслабься. Ты как озябший ребенок», с подчеркнутым и довольно милым нью-йоркским акцентом. Я ответила Эда на Пятую Авеню и в Центральный парк, а потом мы просто прогулялись по городу. Эд воспалил, как воздушный змей. Я повторяла ему, что это все знаменитые нью-йоркские отрицательные ионы, но к обеду он уже по уши влюбился в этот город. Мы встали так до смешного рана, что в середине дня гуляли уже несколько часов, Эд купил тайм-аут и сказал, что хочет полистать его перед сном. В нем зрели планы насчет ресторанов, кино и джаз-клубов. Я сочла, что теперь нам в отеле уже ничего не угрожает, и потому согласилась.